Письмо 112. -е. Адриану Петровичу Новикову. 1904 год. Апреля 22. -го, Ясная поляна. Адриан Петрович получил ваше письмо и вашу рукопись. Примечание первое. Рукопись в высшей степени интересная, в ней много хорошего. Прекрасно описаны жизнь в деревенской нужде и потом в глупой барской роскоши. Недостатки следующие. Первое. Слишком часто подчеркивается нелепости барства. Это ослабляет впечатление. Второе. рассуждение в Берлине о рабстве слишком длинное и однообразные. Надо сократить, оставить десятую часть. Третье. Рассказ о Козерье натурален. Примечание второе. Тоже сократить или выпустить. Желательно же было бы прибавить. Первое. Подробности женить бы семейной жизни. Второе. Очень хорошо бы было описать прием военную службу и самую службу. В общем же, гораздо больше очень хорошего, чем слабого. И вся вещь производит сильное и хорошее впечатление. Советую вам переработать ее, и тогда опять дайте мне просмотреть. Примечание третье. Вашу мысль, окончив статью, послать экземпляр княгине я не одобряю. Зачем без раздражать? Примечание четвертое. «Любящий вас Лев Толстой». Примечание. Первое. Новиков, служивший лакеем у князя Волконского, написал очерк своей жизни «Правдивая история арабской жизни» или «Записки лакея». В письме от 5 апреля он просил Толстого просмотреть то, что написал. Эта рукопись в выдержках опубликована в статье «Народ и господа», свободное слово номер 17 за 1905 год. Второе. Новиков приводит рассказ пастуха-итальянца об убийстве президента Французской Республики Мари-Франсуа Карно, совершенном анархистом Казерио. Третье. По-видимому, Новиков вторично посылает свою рукопись Толстому, так как в дневнике писателя отмечено им чтение этих записок 15 июня 1910 года. Смотри том 22 настоящего издания. Четвертое. Княгиня жена князя Волконского, у которого Новиков служил. Конец примечаний. Страница 567-я.